Многозначительный вывод второй. Устройство человеческого мира всегда будет гармоничным и несовершенным. Но ну а как иначе? Если все общества и все государства превратятся в сверхизобильные и сверхсовершенные организующие структуры, где в них останется место для проблем, неприятностей, недостаточности, дискомфорта? Где еще жизненно собирать столько проблем, сколько нужно для роста каждого отдельного человека, если не в обществе? Можешь больше не включать телевизор на программе политических и экономических новостей. Жизнь никогда не откажется от своего основного источника уроков и испытаний, коим является негармоничный человеческий социум. Увы, войны, кризисы, несправедливость, недовольство, конфликты, митинги, баррикады – все это было есть и будет. Почитай «Экклезиаст», если еще сомневаешься. Правда, если народ отдельной страны в большинстве своем становится гармоничнее, всех этих напряженностей и потрясений там становится существенно меньше. Но период этих изменений десятки лет. Смотреть каждый день телевизор нет никакого смысла.